18. Даниил. Бабуля, конечно, молодец. Пришла, наорала, а затем чуть ли не пинками заставила его уйти из больницы. Между прочим, родной внук находился практически при смерти, и было бы неплохо его пожалеть. Апельсинчиков принести, пирожков, шоколадку хотя бы. Ага, как же, держи карман шире. Вместо ласки и заботы отругала, а затем еще и под дождь выгнала. Как у нее это получается? Почему она всегда добивается желаемого, а у остальных никогда не хватает сил ей сопротивляться? Вопрос лежал скорее в сфере философии, чем в практической плоскости. Мария Васильевна умела добиваться того, чего хотела, и это надо было просто принять, как факт, не задумываясь о причинах и последствиях. Вы же не спрашиваете, почему после лета наступает осень. Тем более, что сейчас Даньку интересовали более насущные вопросы. Во-первых, Кто такие дияки, из-за которых пришлось покинуть теплую палату? И почему судные? Первая аналогия, пришедшая в голову, рождала какие-то аббревиатуры, вроде ФСИН или ФССП, хотя было понятно, что бабули на эти госструктуры чихать с высокой колокольни. Во-вторых, какие претензии могут быть к самому Даниилу, если даже патрульные полицейские не имели к нему никаких претензий? И неужели обязательно куда-то бежать? А нельзя договориться словами? Ну и самое главное, ему до сих пор никто ничего толком не объяснил, что он сделал с Ивановым, как отдать долг богине, боги существуют и где его место во всей этой реальности. На улице оказалась зябка, и Данька с тоской подумал, что бабуля даже не дала возможности вызвать такси заранее. Похоже, она сама на такси ехать не планировала, а значит и остальным нечего барствовать. Он потрогал усыпанное пластырями лицо и оторвал самый большой из них, пересекавший лоб по диагонали. С таким количеством заплаток он наверняка привлечет чье-нибудь ненужное внимание. Проще уж порыться в запасах бабули. У нее наверняка найдется что-нибудь убойное, способное заживить любые повреждения с космической скоростью. Мария Васильевна ворвалась в палату буквально через минуту после перевязки, сразу же потребовав от него одеваться и уходить. Куда? Зачем? Почему-то эти вопросы показались ей крайне лишними, Она даже никак не прокомментировала, что Даньки не просто обработали все синяки и порезы, а буквально сплошным слоем заклеили лицо и руки пластырем. Вид, конечно, не сильно героический, но медсестра утверждала, что так все заживет гораздо быстрее. Ему даже перевязь дали, чтобы не напрягать болевшее плечо. Однако бабуля на страдальческое состояние внука не обратила никакого внимания. «Одеваемся и уходим», — безапелляционно заявила она, строго зыркнув на Данькиного соседа по палате. «Все объяснения потом. Санька, я отвлекаю медсестру. Ты берешь брата в охапку и выходите из отделения. Ждите меня возле центрального входа». Четко, понятно и максимально неинформативно. У Даньки и так за время их отсутствия накопилась целая куча вопросов. А тут еще и новое внезапное вводное. Кого-нибудь, в принципе, интересует его мнение? «Не-не-не», — -не", попытался все-таки возмутиться Даниил. «Может быть, вы сначала объясните мне, что происходит?» Судные, дьяки! ответила бабуля и посмотрела на внука с строгим, немигающим взглядом. Ты что-нибудь понял? Значит, не спори, одевайся, разговоры будем потом разговаривать. Ну вот что ты ей скажешь? Проще сразу согласиться, чем все равно сделать так, как она хочет, но потом еще долго выслушивать какой ты несносный ребенок. Уж этот -то Данька точно знает. Побег из отделения оказался гораздо проще, чем представлялось Даниилу, но тут надо отдать должное талантам Марии Васильевны. Скандал, который старая ведьма устроила в отделении, по мощности, вполне мог сравниться с землетрясением и цунами вместе взятыми, под аккомпанемент которого можно было не то что больного увезти из больницы, а в принципе разобрать здание по кирпичику, не сильно при этом привлекая к себе внимание. «Что-то мне как-то не по себе...» Поделился ощущениями с сестрой Даниил, стараясь не смотреть в сторону медицинского поста, возле которого бабуля что-то выговаривала медсестре и дежурному врачу отделения. Зрелище, конечно, выглядело эпически, чего только стоила подставка, под стаканчики с таблетками, которые синхронно подпрыгивали в такт постукиванием сухонького кулачка Марии Васильевны. Часть пациентов отделения вообще собралась вокруг, как на бесплатное представление – По крайней мере, та половина, которая числилась ходячей, но бабулю лишние зрители абсолютно не смущали, она против, казалось, что публика только придавала силы шармы ее театральным жестам. Медперсонал сбился с ног, пытаясь восстановить порядок, но пока балом правила старая ведьма. «Иди уже быстрее», — толкнула Даньку в бок сестра, абсолютно не переживая, что совершает что-то неправильное, и больше, похоже, переживая за какого-то неизвестного ему латунина. Санька что-то говорила о нем в палате, ругаясь, что не может дозвониться сотруднику своего детективного агентства. И надо сказать, сильно по этому поводу переживая. «Тоже мне проблемы. У нее тут брат непонятно в какой переплет попал, а она все о бизнесе своем думает». Все внутреннее естество Даниила буквально вопило, что он поступает нехорошо и неправильно. Пускай больница не тюрьма, но из нее тоже нельзя уходить просто так, без разрешения. Уж ему-то, человеку в погонах, это было прекрасно известно, и тем более хорошо понятно. Санька же с бабулей, похоже, вообще не переживали о подобных мелочах, даже не думая, какие последствия могут наступить для самого Даниила. Впрочем, гражданские вечно плюют на всякие правила и условности, а потом удивляются, почему у них в жизни вечно все через пень-колоду идет». Даниил, привыкший за годы службы к огромному количеству инструкций и наставлений, всегда впадал в ступор, наблюдая за тем, как очень многие люди откровенно плюют на любые запреты, а затем еще и возмущаются, что жизнь в отместку слишком сильно стукнула их мордой об стол. Так что Данька... Изо всех сил старался сохранять невозмутимый вид, отчаянно борясь с желанием развернуться и убежать обратно в палату, каждую секунду опасаясь начальственного окрика сзади «Стоять! Больной назад! Куда без разрешения!» Как обычно бывает в таких ситуациях, закон подлости сработал в самый неподходящий момент. В кармане зазвонил телефон, причем не задергался, как обычно, установленный на виброзвонок, а почему-то разразился душераздирающим саундтреком из популярного сериала. На экране высветилось совсем не то имя, которое Даниил хотел бы сейчас увидеть. Гендальф. Впрочем, с другой стороны, ничего удивительного. Подчиненного уже полдня нет на работе, и начальник, естественно, обеспокоился судьбой своего сотрудника. «Слушаю вас, Михаил Иванович!» С какой-то стороны, звонок руководства оказался очень и очень кстати. С трубкой в руке, прижатой к уху, Даниил не вызывал у окружающих ровным счетом никаких вопросов. Идет человек, разговаривает по телефону. По нынешним временам это настолько привычная глазу картина, что вполне можно рассчитывать на полную невидимость. «Добрый день, Даниил Артемович!» Подполковник Серый обращался к подчиненному учтиво, как, впрочем, всегда, но сейчас эта интеллигентность вернула Даньку в привычную систему координат и как-то даже добавила уверенности в себе. «У вас все в порядке?» «Если честно, не очень!» Стараясь аккуратно подбирать слова, отозвался Даниил, прижимая трубку к уху еще сильнее – К сожалению, я ночью умудрился потерять сознание прямо на улице, и меня привезли в нашу городскую больницу. Говорят, вроде как ничего страшного, но от диспансеризации отлынивать не стоит». «Ого!» Голос Гэндальфа стал еще теплее, но в то же время в нем отчетливо слышались нотки тревоги. «Вас госпитализировали?» «Какие прогнозы?» «Это надолго. Может быть, стоит подключить ведомственных специалистов?» «Не-не-не», — не", успокоил начальника Даниил, толкая входную дверь плечом и вываливаясь, наконец, на улицу. «Я уже выписываюсь. Все хорошо. Завтра буду на работе. Извините, пожалуйста, что так получилось. Я не успел позвонить и предупредить вас». «Все нормально», — ответил полковник Серый. «Главное, что с вами, Даниил Артемович, все хорошо. Не забудьте, кстати, получить у врачей выписной эпикриз. Вы же помните, что без него в нашей поликлинике больничный не закроют?» «Конечно, помню, Михаил Иванович. Обязательно получу», — бодро пообещал Данька, и начальник отключился. «Твою ж такую галактику!» — сказанное в сердцах ругательство заставило Саньку удивленно вскинуть брови. А заодно привлекло внимание Марии Васильевны, как раз вышедшей на крыльцо вслед за Санькой. «Вы что тут делаете?» — напустилась она на внуков. «Я где?» — сказала меня ждать. «Мне надо вернуться». С мрачным видом сунул телефон в карман куртки Даниил. «Куда?» — повысила голос бабуля. — Марш за мной! — Мне для работы нужен выписной эпикриз, — попытался объяснить Данька, но воинственный запал бабули еще не успел иссякнуть до конца. — Ты меня не услышал, что ли? — Даниил! — Цепка вцепилась в внуку в руку Мария Васильевна. Судя по всему, ей очень хотелось повысить голос, но множество посторонних ушей вокруг пока спасали. Данькины барабанные перепонки. «В больнице. Судные дьяки. Они наверняка уже поняли, по чьей милости этот бизнесмен Иванов впал в кому. По их логике ты, безусловно, виноват и представляешь опасность для общества. Хочешь пожизненную кабалу? Или вовсе жизни лишиться за свои художества?» «Да кто это такие?» — Даниил нахухлился и напомнил бабуле взъерошенного воробья. «Ты можешь нормально все объяснить?» «Даня, пойдем», — взяла его за вторую руку сестра. «Если тебе надо получить какие-то документы, то это можно сделать попозже. Сейчас нам и правда лучше уйти. Я видела этих дьяков. От них действительно стоит держаться подальше». Что-то в ее голосе заставило Даньку перестать сопротивляться и подчиниться. Но внутренний протест упрямо рвался наружу. «В конце концов, сколько можно указывать ему, как жить и что делать? Вот вы такие умные!» Данька хотел добавить что-то еще, но посмотрел на Саньку, затем на бабулю и понял, что сочувствия и понимания от них дожидаться не стоит. Он вырвал руки, а затем остановился. «Я хочу объяснение. Зачем мы сорвались, непонятно куда и неизвестно от кого? Какие полицейские? Какой отдел 15К? Я военнослужащий, я плевать хотел на полицию с высокой колокольни. Они не имеют права меня арестовывать и уж тем более обвинять во всяком мракобесии». «Данечка, не кричи, вокруг люди...» Несмотря на ласковое обращение в голосе Марии Васильевны, было столько льда, что Санька непроизвольно поежилась и плотнее запахнула свой модный плащик. «Это судные дьяки. Если они в своем праве, то они даже слушать не будут твой бред про права и обязанности. Они просто-напросто убьют тебя, прикрываясь заботой о благополучии всего человечества». Прозвучало сказанное, мягко говоря, очень очень зловеще. Но Даниил все равно не собирался сдаваться без боя, просто немного уступил. «Это разговоры ни о чем», — снова заявил он, когда они вышли за территорию больницы и пошли вдоль Центрального парка. «Бабуля, мне кажется, что я имею право знать правду. Почему ходящих по снам убивают? Откуда у меня эти способности? Что вообще происходит? Зачем Санька отрезала волосы у Иванова?» «Ты придешь сегодня ко мне, и я все объясню», — как-то устало ответила бабуля, не глядя на внука. «Через три часа. Мне надо подготовить ритуал». «Ты все узнаешь, а потом исправишь свои ошибки». Данька открыл было рот, чтобы снова возмутиться, но затем понял, что это бессмысленно, да и не нужно. В конце концов бабуля абсолютно права. Он сам заварил эту кашу, и объективно ему некому сейчас обратиться за помощью, кроме Саньки и бабушки. Но обратиться за помощью это не значит, что кто-то будет решать за него его проблемы». Он же сам всегда стремился к самостоятельности, и сам же ругался с сестрой, отстаивая свою мужественность и право на принятие решений. Он принял решение и совершил ошибку. Решил помочь сестре и влез в болото, из которого не может вылезти. Наоборот, с каждым движением погружается все глубже и глубже. Он совершил ошибку и должен доказать свою самостоятельность делом, а не словами. В конце концов, может быть, это и есть та самая поворотная точка, которая превратит его в нового человека. Данька вздохнул и кивнул головой, то ли соглашаясь с бабулей, то ли каким-то своим мыслям. Главное, чтобы он сумел исправить эти ошибки, а не доставить кому-то еще большие неприятности. Впрочем, впрочем, прямо сейчас это все в одну секунду оказалось абсолютно неважным. Впереди Данька разглядел знакомый силуэт, который абсолютно не ожидал здесь увидеть. По аллее, метрах в двухстах, впереди них шла самая красивая девушка на свете — Возможно, он обознался и ошибается, но сердце подсказывало, что в таких ситуациях ошибки быть не может. «Ладно, бабуля, я все понял», – торопливо протараторил он что-то говорящей Марии Васильевне и, уже ускоряясь, прокричал. «Через три часа я у тебя!» «Даня, подожди!» – воскликнула ведьма, не понимая, что происходит, но Даньку уже было не остановить. «Через три часа!» – прокричал он, не оборачиваясь. «Куда это он?» – удивленно протянула Мария Васильевна, глядя в спину бегущего внука. «К мечте, наверное», – завистливо вздохнула Санька, провожая взглядом буквально летящего над лужами брата. Ее зрение было острее, и она прекрасно видела, кому именно так торопится Даниил. Девушка, конечно, не могла пожаловаться на отсутствие мужского внимания к своей персоне, но ни одни ухаживания до сих пор не переросли во что-то большое и светлое. Нет, ей дарили цветы, звали на свидание, намекали на красоту и желание сблизиться сильнее, но это никогда не трогало ее всерьез. Любая женщина мечтает о романтике. Хотя вот о такой, чтобы мужчина бежал вслед за ней по лужам горланя во все горло ее имя и не обращая внимания на изумленные взгляды прохожих, такого в ее жизни точно не было. «Пропал парень», — вздохнула Мария Васильевна. «Надо будет повнимательнее посмотреть». «Что за пиголица такая ухватистая? Да отвадить ее от Даниила!» «Зачем?» – изумилась Санька, возвращаясь на землю с небес, где прогуливались розовые пони в компании разноцветных бабочек. «Женщина делает мужчину слабым», – категорически заявила бабуля. «А Даниилу сейчас нельзя расслабляться. Никак нельзя. У него долг перед богиней, и судные дьяки на хвосте, и сам погибнет. И эту несмышляную за собой утащит». «Ну так и что теперь?» — озадачилась девушка. «Зачем сразу отваживать? Она же все равно не знает ничего такого. Разберется с долгом, и пусть себе любовь строит». «Она ему дорога!» — подняла вверх указательный палец старая ведьма. «Иначе чего он вдруг, как олененок, за ней по лужам скачет? А раз дорога, значит, через нее можно и манипулировать. Варианты перечислять? Или сама догадаешься?» Догадаюсь. Буркнула девушка, понимая, что бабуля в очередной раз права. Для негодяев, лишенных моральных принципов, и впрямь открывается целое море вариантов. Любимую брата можно использовать для банального шантажа, угрожая ее безопасности. А еще можно было задурить девушке голову, неважно каким магическим или человеческим способом. Подкупить, загипнотизировать, очаровать. Тогда остановилось совсем худо, потому что предательство близкого человека всегда самое болезненное и неожиданное. «Впрочем, прямо сейчас сделать все равно было ничего нельзя», — подумала Санька, провожая бегущего брата долгим взглядом. «Они же просто поговорят? Значит, можно подумать о проблеме потом. Не факт, что у них что-то сложится, а пока пусть наслаждаются минутой счастья». А Данила тем временем бежал, выкрикивая во весь голос иметь девушки и матерясь про себя на все свои ушибы и порезы. Наверное, со стороны он напоминал хромую утку, выпущенную из вольера и подстреленную при первой же попытке взлета. Неуклюжий, с залепленной пластырями и с петлей перевязи вместо галстука на шее. Но ему было откровенно наплевать. Он знал, что если не поговорить с девушкой сейчас, то второго шанса просто не будет. «Настя! Настя!» — кричал Даниил, напрягая все свои силы и боясь, что девушка сейчас свернет за угол, и он потеряет ее из вида. «Настя, постой!» В какой-то момент ему даже показалось, что все усилия тщетны. Может быть, он просто обознался? Или Настя в наушниках слушает музыку и потому ничего не слышит? «Настя!» — еще раз отчаянно крикнул он, почти задыхаясь, и в этот момент произошло чудо. Девушка остановилась, а затем повернулась в его сторону. Теперь Даниил точно видел, что это Настя, и на сердце сразу же стало тепло и спокойно. Она его услышала, остановилась. «Теперь они поговорят, и все будет хорошо». Данька пробежал оставшиеся метры до девушки и остановился перед ней, шумно дыша и счастливо улыбаясь. «Здравствуйте!» — выдохнул он, стараясь не пугать Настю своим пыхтением. «Ой, это вы!» — удивленно распахнула глаза Настя. «Что-то случилось? Что у вас с лицом?» Ее глаза перебегали с одного пластыря на лице Даниила, на другой, и Даниил буквально каждым сантиметром кожи чувствовал, что никак не тянет на героя из любовного романа. Да и плевать, В конце концов, лучше попытаться, чем потом всю жизнь корить себя за трусость. «Настя...» Выпалил он, еще даже не представляя, что именно скажет девушке дальше. «Я понимаю, что выгляжу сейчас... Э, довольно необычно, но, поверьте, у меня всему этому есть логичное объяснение. Только позвольте мне озвучить их не сейчас, а немного в других обстоятельствах. Что я несу? Какой бред!» Мысленно простонал Даниил, а затем все-таки сказал то, ради чего все и затевалось. «Настя...» «Вы мне очень нравитесь, но я стеснительный дурак, поэтому не сделал этого раньше. Вы не против сходить со мной на свидание? Кафе, ресторан, кино, аквапарк, любая локация на ваш выбор». «Неожиданно», — улыбнулась девушка, не переставая внимательно разглядывать Даниила. «Признаюсь честно, таких приглашений я еще не получала». «Зато не банально», — нашел в себе силу улыбнуться Даниил, моля всех богов, чтобы не услышать сейчас отказа. «Вы точно меня запомните». «Это бесспорно», — еще шире улыбнулась Настя. «И я не против, но только...» Внутри Даньки что-то лопнуло. Но оказалось, что все тревоги беспочвены. «У меня через два дня в институте сложный экзамен», с сожалением продолжила Настя. «Если вы не против немного потерпеть, то в выходные я абсолютно свободна». «Отлично!» — расцвел Даниил. «Я уверен, что вы получите пятерку». «Даниил, а на свидании мы тоже будем общаться на вы?» Рассмеялась девушка, а Данька почувствовал, что его уши стремительно краснеют. «Конечно нет», — улыбнулся он в ответ девушке. «Обещаю больше не нести чепуху и вообще показаться с самой лучшей стороны». «Ты молодец, что пригласил меня на свидание», — внезапно сказала Настя. «Если честно, я думала, что не нравлюсь тебе, и это уже никогда не произойдет». Данька захотел рассказать, что он действительно ужасно стеснительный, но понял, что сейчас все-таки не самое подходящее для этого время. «Потом он обязательно расскажет ей. Все потом». «Продиктуй мне свой номер телефона», — попросил Даниил, «чтобы я никогда больше не потерял тебя». Даниилу казалось, что сейчас все его проблемы стали маленькими и абсолютно незначительными. Перед ним стояла самая прекрасная девушка на свете, и она только что согласилась пойти с ним на свидание. «Записывай», — разрешила Настя, а Данге показалось, что где-то в небе зазвучали фанфары. Впрочем, вполне может быть, что это просто гремел гром, но кто задумывается... А такой мелочи.